Глава двенадцатая. Прижаться. Когда Вальзер уехал, я пошла в свою комнату. Поставила телефон заряжаться и остаток дня посвятила тому, что прихватила из спальни свой старенький ноутбук и, умастившись на скамейке в саду, взялась за работу фрилансом. Мои накопления были на нуле, а принимать деньги от Ланге я не собиралась. Не хотелось никак зависеть от этого человека. Поэтому я пыталась заработать хотя бы мелочь, на основные нужды. Я пила чай, который приносили горничные, и долго сидела за ноутбуком, не отрывая взгляда от экрана. Остановилась лишь в тот момент, когда глаза начали сильно болеть. Как раз уже стемнело, но настроение было отличным. Я подсчитала, что заработала 43 евро. Часть отложу, а на мелочёвку куплю себе что-нибудь вкусное, но вредное. Надоела здоровая еда, которую постоянно подавали в этом доме. Я так и хотела. И пирожных. Я уже собиралась возвращаться в особняк, когда краем глаза уловила какое-то движение. Подняла голову и увидела огромного добермана, стоящего рядом со скамейкой, на которой я сидела. «О, нет», — прошептала еле слышно. У меня внутри всё похолодело, и руки дрогнули настолько сильно, что ноутбук выскользнул из пальцев прямо на газон. Но судьба техники волновала меня меньше всего. Казалось, я больше не дышала и широко раскрытыми глазами смотрела на пса. Перед глазами мелькали обрывки воспоминаний. Я прекрасно помнила, как эти доберманы на куске разрывали того несчастного незнакомца. Меня переполнял страх, паника ударила в голову. Чёрт! Мне показалось, доберман оскалился, и я тут же вскочила на скамейку. Больше не думала, подчинялась инстинктам. Чувствуя, что сердце лихорадочно забилось, я в считанные секунды встала на деревянную спинку и руками вцепилась в ветку рядом растущего дерева. Стёсывая кожу на ладонях и коленках, залезла на него, после чего посмотрела вниз. Доберман подошёл ближе к дереву и сел под ним. Я оглянулась и, как назло, охранников не увидела. Но в этот момент как раз открылись ворота, и на территорию сада по дороге, вымощенной брусчаткой, Медленно заехало две машины. Когда они остановились, я во весь голос закричала. «Помогите! Пожалуйста, помогите!» Из машины вышел Ланге и, услышав мой крик, посмотрел в сторону дерева, на котором я сидела. Но вряд ли он смог разглядеть меня из-за густой листвы. «Помогите!» — опять закричала. Ланге подошёл в мою сторону, и, оказавшись под деревом, он поднял голову после чего мрачно посмотрела на меня, вцепившуюся в большую ветку ногами и руками. «Почему ты на дереве?» В его голосе звучал металл. «Убери своего добермана!» Не попросила, а потребовала, кивнув в сторону пса, сейчас сидящего около ноги Ланге. Но мужчина на него даже не посмотрел. В это мгновение я изо всех сил старалась не упасть с дерева, поэтому крепко держалась за ветку. Даже не замечала того, что моя юбка высоко задралась, выставляя на показ нижнее бельё. Внешний вид волновал меня меньше всего, но всё же, несмотря на ситуацию, взгляд Ланге я отчётливо ощущала на себе. Он сковывал обнажённую кожу льдом и обжигал адским огнём. Я заметила, что и охранники смотрели на меня. «Уйдите», — приказал им Ланге. По его голосу было сложно что-либо понять. Но сейчас в нём будто бы мелькнул гнев. Наверное, мне лишь показалось, ведь я не видела причины для злости. Но, тем не менее, охранники поспешили удалиться. После этого мужчина опять посмотрел на меня. «Слезай». «Нет, я не слезу, пока не уберёшь собаку. Я видела, на что способны эти животные. Доберманы знакомы с твоим запахом». Ланга окинул меня тяжёлым взглядом, и только сейчас я поняла, что юбка задралась ещё сильнее. Попыталась поправить её, но чуть не упала. «Убери его». Опять потребовала. Ещё несколько секунд Ланге смотрел на меня, но уже в следующее мгновение развернулся и пошёл к особняку. Будто он не видел нужды дальше тратить время на бесполезный разговор со мной. И, судя по всему, мужчина собирался оставить меня сидеть на дереве до утра, пока собак не загонят в псарню. «Подожди, я спущусь», — быстро сказала. «Всю ночь тут не высижу, и лучше вернуться в здание вместе с Ланге». «Надеюсь, он не даст псам меня тронуть». Несмотря на мои слова, Ланге не остановился. Даже не посмотрел в мою сторону. Я кинула взгляд вниз и, не увидев Добермана, решила, что стоит рискнуть. Быстро слезла из дерева и побежала к мужчине. Когда была уже совсем близко к нему, впереди увидела пса. Задрожала от ужаса и бросилась к Ланге. Ведь сейчас его дьявольская жесткая аура казалась лучшей защитой. Я лихорадочно сжала руку мужчины своими ладонями. Но увидев, что Доберман оббегал нас, ринулась вперёд и прижалась к Ланге всем телом. Пальцами скомкала плотную ткань его рубашки. Выглянула и заметила, что Доберман остановился, после чего присел на землю в опасной близости от нас. Сердце пропустило удар, и я ещё сильнее прижалась к мужчине, своей грудью вжалась в его крепкий торс. Теперь расстояние между нами стало минимальным. Я в полной мере ощущала его мощное, сильное тело. Лангэ напоминал камень. Нет, скалу. А я прижималась к нему и подрагивала, не отрывая взгляда от собаки. «Убери его», — прошептала прерывисто. В следующее мгновение мужчина жестко оторвал меня от себя, после чего, без беспрекословным движением, причиняя легкую боль, так как я сопротивлялась, заставил положить ладонь на голову Добермана. Я испугалась, что он мне сейчас руку откусит, и попыталась её отдёрнуть, но Ланге не разрешил. Удерживал в прежнем положении. И Доберман ничего не делал. Послушно сидел на газоне и смотрел на меня. «Они знают твой запах», — ровно повторил Ланге. В этот момент он отстранился от меня и пошёл к особняку. А я продолжала держать ладонь на голове Добермана, боясь пошевелиться. Но потом сделала глубокий вдох и разорвала контакт. Осторожно отошла в сторону. Нельзя убегать от собак. Нельзя показывать свой страх. Страх — это слабость. Чёрт возьми, я должна быть сильной. Если бы пёс хотел вгрызться в меня, то давно бы это сделал. Или нет? Я не собиралась разбираться в этих тонкостях. Мечтала поскорее убраться подальше отсюда. Я перевела дыхание и спокойным шагом направилась к особняку. Пусть эти псы хоть сто раз знали мой запах. От этого я не стала бояться их меньше. Но им опять было бы очень глупо. Наверняка я позабавила Ланге своим поведением. Хотя нет, ему было наплевать на меня. Пустое место. Зачем обращать внимание? Я зашла в особняк и закрыла за собой дверь. После чего, уже значительно ускорив шаг, добралась до своей комнаты и только там позволила себе расслабиться. Меня трясло, и я на ватных ногах подошла к окну, после чего выглянула в сад. Взглядом нашла доберманов, но радовалась тому, что уже была в безопасности. Зареклась, после захода солнца больше в сад не выйду. Вспомнив о том, что не забрала ноутбук, до да боли прикусила губу. Но вроде дождя не должно быть, ничего с ним не случится. Заберу утром. Некоторое время я взвинченно расхаживала по спальне. Потом побрела в ванную комнату и умылась, после чего вообще разделась и залезла в ванну. Открыв воду, начала промывать кровавые ссадины на коленях и ладонях. В итоге довольно долго просидела в воде, думая о том, что мне этот дом очень сильно не нравился. Я мечтала вернуться к своей прежней жизни. Вернувшись в спальню, я устало надела пижамные шорты и майку, после чего легла на кровать. Повернулась на живот и потянулась к телефону, вспомнив, что до сих пор его так и не включала. Но не успела даже взять его в руки. В дверь постучали, и, выглянув в коридор, я поняла, что пришёл управляющий. «Господин Ланге хочет вас видеть», — сказал мне мужчина. Но уже... Я заглянула в спальню и посмотрела на часы, висящие на стене. Почти полночь. Видно, говорить это управляющему было бесполезно. Он лишь выполнял приказ Ланге. Я быстро накинула на себя халат и пошла вслед за мужчиной. Когда мы зашли в правое крыло и оказались около двери кабинета, Я вопросительно приподняла бровь, но всё же зашла внутрь. Сам управляющий закрыл дверь, и уже вскоре послышались его отдаляющиеся шаги. Ланге, как обычно, сидел за своим столом и просматривал документы. «Почему ты хотел меня видеть?» — спросила, нахмурившись. Прошла примерно минута, прежде чем Ланге собрал бумаги в папку и поднял на меня тяжёлый взгляд. Он рукой указал мне в сторону дивана, на котором лежал футляр со скрипкой. Молитер. Мужчина ничего не сказал, но я поняла его и без слов. Он приказывал мне играть, распоряжался мною, как зверушкой. «Я не буду», — отрицательно покачала головой, хоть в груди всё и затрепетало при виде молитера. Руки дрогнули, и невыносимо сильно захотелось прикоснуться к скрипке. Но я себя отдёрнула. Не собиралась играть для Ланге. Всё ещё сильно злилась из-за того, что он не убрал того добермана, когда я попросила. Уже поздно, я собиралась ложиться спать. Ответила твёрдо и отрицательно покачала головой. «Но раз я уже тут, я хочу поговорить с тобой. Когда я смогу вернуться в университет?» «Ты здесь не для разговора». Ланге откинулся на спинку кресла и мрачно посмотрел на меня. «Эти вопросы решает через Вальзера. Вальзер ничего не решает, он просто подчиняется вам. А я хочу знать, когда смогу вернуться к учёбе». «Мне надоело сидеть в заперти. Я хочу встретиться со своим другом. Например, завтра пойти с Тилем в кино или в кафе. Но без твоей охраны. Хочу побыть с Тилем, нормально, без надзора. Почему я не могу сама распоряжаться свободным временем?» «У тебя не будет свободного времени». Этланге повеяло жутким холодом. «Что?» Я вопросительно приподняла бровь. «Вальзер составит список дел завтра». «Я на такое не согласна?» отрицательно покачала головой. Изначально речь шла о том, что я должна лишь притворяться твоей дочерью. Но то, что ты сейчас говоришь, полное ущемление моей свободы. У тебя нет свободы. Я сжала ладони в кулаки и зло прикусила кончики языка. Хотела высказать мужчине всё, что думаю про эту ситуацию, но сдержала себя. Если бы была возможность, сию же секунду ушла бы из этого дома. Но Ланге нужно, чтобы я притворялась его дочерью. Почему? Взял бы на эту роль кого-нибудь другого. Девушку, которая бы послушно всё выполняла. Стоп. А что, если мне стать совсем непригодной для этой роли? Проблематичной для Ланге. Только как это сделать? Начну открыто сопротивляться, Ланге может навредить Тилю или воздействовать другими, не менее жестокими методами. Рисковать нельзя. Нужно другим способом заставить его отказаться от меня». Закрыть как непригодный проект и подыскать кандидатуру получше. Пока я не представлена прессе официально, есть шанс прекратить спектакль». В голове возникла шальная идея. Несколько минут я сомневалась, а потом, подпитываемая адреналином и злостью, пробромотала. «Я не могу притворяться твоей дочерью. Меня не интересует, что ты можешь и что нет». Взгляд Ланге сковал льдом. «Ты выполняешь мои распоряжения». «Ты не понял. Я не могу притворяться твоей дочерью, потому что...» Я сделала глубокий вдох, после чего посмотрела прямо в стальные глаза Ланге и продолжила. «Потому что я влюбилась в тебя». Рискованный шаг. Но ничего другого на ум не пришло. Вальзер упоминал, что Ланге привлекают опытные девушки, искушённые любовницы, Однако навязчивых женщин он никогда рядом не потерпит. Привык сам выбирать для себя развлечение, инициативу не оценит. Да и я не могла его ничем заинтересовать. А значит, подобное притворство было абсолютно безопасным. Вряд ли мужчина захочет, чтобы его дочерью притворялась девушка, которая до безумия в него влюблена. Для него это лишние проблемы. «Ты мне понравился с самого первого взгляда», — продолжил негромко. Было очень странно говорить подобные слова Ланге. Сначала я приняла эти чувства за уважение, интерес. Я же никогда не общалась с такими мужчинами, как ты. Но, понимаешь, мне всё время хотелось смотреть на тебя, встречаться почаще. Лицо Ланге не выражало никаких эмоций. Разве только глаза стали темнее, как будто почернели. Я понятия не имела о том, верит ли он мне или нет. Ходила по краю со своими признаниями. Очень плохо представляла, как вообще кто-то способен влюбиться в эту каменную глыбу, но старалась звучать убедительно. «Неужели ты не заметил?» Нервно усмехнулась, скрывая волнение. Мы постоянно сталкивались в коридорах особняка. Я пыталась быть ближе, и сегодня вообще сорвалась. Конечно, меня очень сильно напугал Доберман, но разве ты не почувствовал, как я тебя обняла? Ланге молчал. И я решила ближе подойти к нему. Я не могу побороть это. Я пыталась, честно пыталась, но ничего не вышло. Я прикусила губу. Как я могу притворяться твоей дочерью? Я не выдержу. Мне хочется тебя трогать, прикасаться, ощущать твоё тепло. Я сделала ещё один шаг к мужчине и, протянув руку, положила ладонь на его шею. Пальцы дрогнули. В этом я не играла. Я действительно ощущала себя крайне непривычно, прикасаясь к Ланге. Словно дотронулась к опасному хищнику. Теперь осознала, было гораздо проще гладить по голове того громадного добермана. Ланге посмотрел на мою руку, а потом перевёл взгляд на моё лицо. Я до сих пор не могла разобрать эмоции мужчины. Отметила лишь то, что серые глаза стали совершенно чёрными. «Пошла вон. Тебе наплевать на мои чувства?» Голос дрогнул от страха, что моя комедия раскрыта. Проклятье. Да он бы не стал ни о чём таком размышлять. И на что я рассчитывала? Ну, влюбилась в него очередная наивная дура. Разве его это волнует? Стоило придумать вариант получше, но уже поздно. Пути назад не было. Возвращаясь в свою спальню». Ланга жестоко отстранил мою руку от себя. Говорил так, что было понятно. «Лучше мне действительно уйти». «Хорошо». Кивнула и отвела взгляд. «Прости, но я больше не могла об этом молчать». Я развернулась и пошла к двери. Очень надеялась, что план сработает, и Ланге найдёт другую кандидатку на роль дочери.